Эпилог Стоило мне закончить насмешливую фразу, как мир закружился и стремительно погас. Горячее тело, на котором я еще мгновение назад так хорошо грелась, исчезло. А вокруг развернулась бесконечная пустота. Это длилось совсем недолго, после чего пространство вокруг вновь прояснилось, и оказалось, что я в Академии. «Нет, да за что, темные? Взгляд зацепился за лежащий на столе злосчастный листок с расписанием занятий для факультета некромантии. «За первый курс?» «Первый? Как это могло случиться? Что произошло? Зачем? Что на этот раз пришло в голову темным заступникам?» Я в этом вопросе не разбиралась, поэтому не могла знать, что провалившие брачный ритуал заступники будут менять реальность для невесты до тех пор, пока она не будет счастлива. Неожиданно мне вдруг резко стало не до их выкрутасов, потому что в голову пришла неожиданная мысль. Судя по дате, сегодня будет первый день занятий, а это значит, что близится наша первая встреча с Саем. Поток воспоминаний захватил меня, но все было так размыто, что я могла вспомнить только плохое первое впечатление от встречи с драконом. Кажется, в этот день он первым подошел ко мне и что-то сказал. «Кажется, это было что-то неуместное и грубое», из-за чего я сразу его возненавидела. Так было положено начало нашей вражде. Но что же он сказал, никак не могу вспомнить. Помню, что все на нас смотрели, и я чувствовала себя униженной. И именно это унижение я не смогла спустить с рук дракону. Так началась наша история. Внезапно я не смогла сдержать волнение. И темные заступники, и непонятная система 403, и даже глупый сюжет вдруг отошли на второй план. А дело в том, что я поняла, что это мой шанс произвести хорошее впечатление на мужа. Идея пришла так внезапно и оказалась такой захватывающей, что я тут же бросилась к шкафу и стала искать свое самое лучшее платье. Потом возьму за прическу: Все должно быть безупречным. Я была так захвачена моментом, что не заметила в темном углу комнаты внимательно следящие за мной белые глаза с древним циферплатом вместо зрачков. Они следили, как я в нетерпеливом волнении выбираю платье, серьезно делаю прическу и с трепетом в сердце подхожу к двери. В каждом движении древние глаза видели радость и предвкушение. Они поняли, что на этот раз все удалось, и тихо растаяли без следа, оставив меня в подходящей для счастья реальности. Больше темные заступники ничем помочь не могли. Держась за ручку двери, я попыталась успокоить колотящееся сердце, и принять величественный невозмутимый вид. Удалось мне это с первого раза, потому что опыт был непревзойденным. Ощущая себя великолепной, как никогда я вышла из общежития. Сегодня я в числе первокурсников собиралась присутствовать на церемонии приветствия, которую для нас должен провести нынешний лучший ученик Академии. Для него это последний год, ведь в будущем это место станет моим. Но пока что ничего этого не случилось, и это показалось мне неожиданно освежающим в роскошно украшенном зале уже собралось множество дворян со всей страны, а также лучшие представители среди простых подданных империй. Те, кто успели прийти сюда раньше, уже подыскали подходящую компанию и успешно сбились в группы по интересам. Во всем этом беспорядке больше всего бросалась группа весело смеющихся первокурсников, в центре которой сиял никому ранее неизвестный адепт Хес. Потомки влиятельных родов, Некоторые из моих старых знакомых и несколько новых лиц с интересом болтали с драконом и выглядели вполне дружелюбно. Глядя на них, я вспомнила, что изначально так все и было. Неправда, что попаданец всегда был искоем и кшающимся только со своей шайкой безродных отбросов. Нет, таким он стал из-за меня. После того, как началась наша вражда, я четко противопоставила дворянство в своем лице, наглым безродным в его лице. Остальным адептам оставалось только принять мою сторону. Что они сделали без всяких возражений? Думая об этом сейчас, я понимаю, что причиной этому послужило высокое положение семьи Фаталь. Я вдруг почувствовала большое сожаление, что все сложилось таким образом. Желание вспомнить наше знакомство в деталях стало еще сильнее. Что же такого, сказал Сай, что я так ополчилась против него? Я не уверена, в какую именно реальность отправили меня темные. Поэтому решила понаблюдать немного за окружением в стране. Тем более, что одна группа, стоящая неподалеку от компании Сая, заметив меня, радостно замахала руками. Я всмотрелась в их лица и с удивлением узнала среди них двух своих знакомых, леди Терелин и леди Лим. Разве это не та девочка, которой я дала пару случайных советов в связи с нежелательной помолвкой? Кажется, у нее в то время было в сердце какой-то пудрик еще нет? Это было неплохой возможностью, и я подошла к группе молодых леди, чтобы скоротать время в ожидании начала церемонии. Вот только их бурное приветствие привлекло внимание соседней группы. И уже они замахали руками, приветствуя широко известную в мрачных кругах леди Фаталь. Многие детали уже, конечно, стерлись из памяти, но кое-что я все же припоминаю. Кому-то из этих знатных родов моя семья помогла упокоить родовые склепы, которые время от времени встают и достают норовоучениями а кому-то помогали положить погосты под властных уездах. К некоторым из них приезжала даже я лично. Мое появление послужило поводом для слияния двух групп, и вскоре завязалась оживленная беседа. «Леди Фаталь, вы тоже здесь? нам сильно повезло учиться с вами на одном потоке. В будущем мы будем на вас рассчитывать». «Леди Фаталь, мой отец очень благодарен вам. Если бы не вы, бабушка бы свела его с ума своими претензиями» что он испортил жизнь моей матушки. «О, я помню то время», — сочувственно похлопал по плечу друга молодой лорд. «Твоя матушка едва не выгнала отца из дома тогда». «А то ж, бабуля умеет накалять конфликты». С тайной гордостью започевшую беспокойную родственницу кивнул молодой лорд, чьей фамилии я уже не помню. Однако, кажется, припоминаю эту старой леди, которую он только что упомянул. Перед тем, как упокоиться, она немного побеседовала со мной и поделилась тайным фамильным рецептом яичного пирога своей семьи, который раньше передавался из поколения в поколение. Но так как на этот раз в роду остались только мужчины, она решила передать этот великий рецепт мне, попросив выйти замуж за ее внука. Я пообещала, что если пирог мне понравится, то подумаю над ее предложением. В итоге пирог мне понравился, а про лорда я забыла так как поступила в академию и все свое время тратила на учебу и войну с адептом Хессом. К слову о последнем. Еще недавно молодой Мак оживленно болтал с дворянами, не чувствуя никакой скованности из-за разницы в социальных статусах, а теперь стоял с лицом и смотрел на меня. Он смотрел все время, с самого начала, и не отводил взгляд. Я это знала, так как каждые несколько секунд бросала на него легкие, ничего не значащие взгляды из-под ресниц, которые тут же отводила Но чувство удовлетворенности в сердце никуда не исчезало. Он действительно при первой встрече смотрел на меня так, будто ему на голову обрушилось небо всех миров. Это немного мило. Беседа молодых магов влилась в свежую струю. И новые темы потекли одна за другой. Я самоизолировалась от участия в этих разговорах и просто стояла рядом с невозмутимым видом, ожидая начала церемонии. Дракон, которого до этого было совершенно не заткнуть, также потерял до речи и просто стоял в толпе и таращился на меня. Несколько парней, конечно, бросили на него удивленные взгляды, но, заметив, куда он пялится, тихо хмыкнули в своих сердцах и отстали от сумасшедшего. Вокруг текли потоки бурной студенческой жизни, но только мы двое стояли на месте безмолвно и неподвижно, словно выпав из своего времени. Сайз зачарованно смотрел на меня, а я великолепно стояла, чтобы он получше рассмотрел. Каждый из нас был очень занят своим делом, поэтому сама церемония прошла мимо незначительным фоном. Я не ждала, что дракон прямо сейчас подойдет, потому что, если верить моим воспоминаниям, это случилось не здесь. Кажется, впервые он подошел ко мне в одном из коридоров какого-то корпуса. Размышляя в своем сердце, я не забывала демонстрировать будущему мужу свой гордый профиль и полный холодного презрения к миру взгляд. Так сложилось, что я неплохо выучила все, что заводит этого странного попаданца. Обычно это те вещи, которые отталкивают нормальных людей. После церемонии я максимально невозмутимо развернулась и прошла мимо дракона в паре сантиметров. Мне нужно было оборачиваться, чтобы почувствовать, что он обернулся следом и долго смотрел мне в спину. Это был такой взгляд, от которого менее невозмутимая змея могла бы сразу забеременеть. Я уловила пару тихих вопросов от кого-то из молодых тварен про самочувствие дракона, но его ответ уже не расслышала. Что ж, думаю, он сейчас неплохо себя чувствует. В худшем случае ему должно было стать немного неудобно ходить и дышать. Но это такие мелочи, ах. И только вернувшись в свою комнату, я бросилась на диван и неудержимо покраснела. Если бы меня сегодня видела матушка, она бы отругала за то, что смею крутить хвостом перед каким-то безродным. Но, честно говоря, крутить хвостом перед своим мужем оказалось крайне увлекательно. В этот день никаких занятий не планировалось, так что у первокурсников было время освоиться в стенах академии и познакомиться, если кто-то был из далеких мест. Вечером ожидается небольшое тайное мероприятие для новоприбывших, а сейчас юные адепты исследуют парк и заводят новые знакомства. Все были очень взбудоражены и почти не обращали внимания на притаившуюся в тени у женского общежития фигуру. Боевик прислонился к стене и серьезно о чем то думал, в то время как одна система в его голове лежала на полу системного пространства и отказывалась работать в таких условиях, когда любой стричный пожог может вмешиваться в ее директивы. Что-то объяснять хосту она отказывалась, а на вопросы отвечала с несвойственной ей халатностью. «Система», — мысленно позвал Сай, — «ты знаешь, кто это, леди Фаталь?» «Твоя жена, склеротик». Мысленно взвыла 403, но снаружи ответила с непередаваемым безразличием. Некромантка? А по сюжету кто? Да пофиг на сюжет. Тогда я... Ой, да делай ты что хочешь. А она не... Плевать мне. Но... От тебя это остановит? Нет. Ну так и чего ты от меня хочешь? Иди и Кстати, миссию ты прошел, так что дорога домой открыта. И в качестве бонуса за хорошую службу можешь забрать с собой в реальный мир одного из персонажей по выбору. Понял? Есть у Саи одна потрясающая способность. Если проблема ему не мешает, он вообще не будет о ней заботиться. Если говорить прямо, то если проблема не стоит между ним и его женой, то это вообще не проблема. Удивительно сконцентрированный на задаче дракон. За годы работы с системой каких только странных миров он не повидал. И жена единственная, что никогда не может ему наскучить. Всегда очень интересно, всегда совсем недостаточно, всегда хочется больше. Вот и теперь. Он увидел некромантку всего один раз и еще даже не понял, что именно к ней почувствовал. Но был абсолютно уверен, что взаимодействие должно быть обязательно. А то, что система прямым текстом послала его и его большую задачу трансмигратора в далекие дали и отказалась правильно работать. Ну ладно, с кем не бывает. Это не так интересно, как потрясающе гордая и возбуждающая надменная леди Фаталь. Под стенами общежития боевик простоял до глубокой ночи. Он всерьез думал о сложившейся ситуации и пришел в итоге к мнению, что должен попытаться сблизиться с некроманткой. С остальным разберется по ходу дела. Но сперва будет неплохо просто познакомиться. Определившись с планом действий, он со спокойной душой ушел к себе и стал ждать следующего дня. На следующий день церемонию поднятия флага проводил все тот же старшекурсник, что и раньше. В толпе новичков две фигуры выделялись больше всех, и адепты время от времени поглядывали на них, гадая о причине необычного поведения пары. Этим утром я выбрала еще одно прекрасное платье и сделала идеальную укладку, подчеркивающую тонкую шею. Гордый подбородок и надменный взгляд заставляли окружающих адептов держаться на расстоянии. Но главное... Окруженный толпой молодых творян боевик не сводил с меня взгляда. Пока что все шло так, как и в прошлом. Я помню, что Сай не подошел ко мне не в первый день, когда состоялось приветствие первокурсников, ни в начале второго, когда поднимали флаг. Дождавшись завершения церемонии, я отправилась в главный корпус, чтобы свериться с расписанием. Но на деле мое посещение корпуса не имело ничего общего с учебой. В большом светлом холле на первом этаже уже было довольно многолюдно. Адепты снова сбились в группы и обсуждали предстоящие занятия, делясь друг с другом расписанием. Я же, не спеша, подошла к стенду и задумалась. Это было в этот день или нет? Что-то не припомню точно. Пока я задумчиво рассматривала стенд, разговоры вокруг вдруг стихли, и сзади раздался голос. Э, э, привет. Одна тут отдыхаешь? Даже не оборачиваясь, я тихо прикрыла глаза и медленно выдохнула. «Так вот, почему ты мне сразу не понравился? Все дело в методах знакомства, значит?» «Представляю, как я разозлилась, когда ты подошел ко мне в прошлом с такими глупыми словами». Обернувшись, я невозмутимо посмотрела на мужа и заметила, что тот немного занервничал. Мой взгляд наполнился презрением, а драконьи уши красным цветом. Он и сам понял, что начал не слишком удачно. Но сказанного не воротишь. В прошлом я обязательно использовала бы эти слова против него и во всеуслышание унизила глупого простолюдина. Однако сейчас он показался мне необъяснимо милым. Прикрыв губы пальцами, чтобы никто не заметил мимолетной улыбки, я посмотрела в наполняющиеся легкой тревогой желтые глаза и приняла решение, ради которого мир столько раз настойчиво продолжал нас воскрешать. Пусть у дракона будет второй шанс. И у меня. Мы смотрели друг другу в глаза, и я тихо согласилась. Одна. Он глупый, но не слишком. Каким-то образом дракону часто удавалось угадывать, о чем я думаю. Сейчас он видел, что я заметила его не слишком удачное начало, но, кажется, не была против. Сай осторожно воодушевился и подошел чуть ближе. «Я заметил тебя еще вчера». Сглотнув комок нервозности и, незаметно вытерев об штаны вспотевшую ладонь, вдруг признался глупый дракон. Пусть я и сдержала смех, но блестящий весельем взгляд меня выдал. Такого в прошлой жизни точно не было. Скорее всего, насколько я помню, я отругала Сая после первой же фразы, а он молчал и слушал, после чего решил объявить войну. Мне и в голову тогда не пришло бы, что этот простолюдин подошел, чтобы познакомиться, а не выставить меня в глупом свете. Вот так одна фраза сделала из двух незнакомцев, непримиримых врагов на несколько лет. Как-то это по-детски. Хотя, детьми мы и были. Просто эти детские обиды перешли во взрослую жизнь, подогреваясь последовавшей враждой. Теперь я это ясно вижу. Чувствуя себя одновременно веселой, беспомощной и раздраженной, я тихо усмехнулась. «Ну, я тебя тоже заметила». «Заметила, да?» «Видно меня было, значит, ну да, вот...» Бессвязно лепетал парень, вытирая вспотевшие ладони об штаны все интенсивнее. Сильные эмоции плавно наполняли его, отчего у парня дернулась щека и глаза налились кровью. Со стороны выглядит пугающе, но не для меня. Под ошарашенным взглядом боевика я протянула руку и ущипнула его за щеку. «Что ты там себе нафантазировала? Надел форму так небрежно и думаешь, никто не заметит?» «Ты знаешь, что должен носить ее правильно по уставу. Вытяни руки, давай». Дракон, которого ущипнули не за щеку, а за самое сердце, глупо моргнул и протянул мне обе руки. Тихо ругая его за хулиганство, я привычными движениями поправила рукава, потом воротник и под конец застегнула пиджак. На самом деле я его одевала, но в сердце парня происходил ровно противоположный процесс. Закончив, я подняла глаза и встретилась с горящим драконьим взглядом. Дорогой, неужели ты так легко влюбляешься, а? Но ну, это, пожалуй, тоже мило. Мое беззлобное ворчание дракон тоже нашел до смерти милым и поспешил об этом сообщить: Ты мне нравишься. Я высокомерно посмотрела на взволнованное лицо дракона. Знаю. Откуда? Охнул Сай. Любовь прочь отшибает ему мозги. Без нее он гораздо умнее, поверьте: Ты читаешь мысли? Я немного вижу будущее. Пошутила с каменным лицом. В этот момент система в его голове флегматично добавила. Я, походу, тоже. И что там? В будущем? Забеспокоился искренний боевик, не обращая внимания на подавшую голос систему. Я вспомнила, что там в будущем, и немного помрачнела. Мы в браке, и у нас девять детей. Весь наш разговор не укрылся от глаз и ушей адептов вокруг. Всеобщий шок немного прошел. И вокруг поднялся гул. Все обсуждали увиденное и услышанное. Невероятно, ведь неслыханное, непостижимо. У каждого в голове сейчас были свои удивительные мысли. А я подумала о том, что еще вчера была беременна, а сегодня уже нет. Я, конечно, против многодетных нагов. Но вот так потерять ребенка было невыносимо. И вот сейчас бы пожаловаться дракону. Но он же опять все забыл. Стоит тут передо мной, ртом воздух хватает. А в глазах разгорается знакомое безумие. В голове у него и вовсе была каша, которая проявлялась в хриплом бормотании. «Мы», «ты», «брак», «девять». Казалось, еще немного, и дракон в обморок грохнется от избытка чувств. Не то, чтобы он моим словам не верил. Сейчас он в реальность мира поверить не мог. А система молчала без всякого интереса к чужой любовной истории. Единственный человек, который мог помочь ему сейчас ощутить реальность, это я. Вздохнув, подошла вплотную к мужу, обняла его, встала на цыпочки и целомудренно поцеловала в губы. «Кажется, я впервые проявила инициативу в наших отношениях». Толпа вокруг загудела, кто-то засвистел, и вообще воспитанные дворяне стремительно деградировали. Но серьезными лордами и леди они побыть еще успеют, а вот такие события не каждый день увидишь. Знаменитая ледышка-фаталь целует незнакомого простолюдина. «Да это же сенсация века!» Уверена, уже через два часа моя семья будет в курсе скандала. Плохие вести быстро разносятся. Горячие руки обхватили талию и до боли прижали к груди, в которой бешено стучало сердце. Я послушно прильнула и была очень довольна, когда на губы обрушился сокрушительный и крайне неприличный поцелуй. Крики, свист и улюлюканье слились в сплошной шум, и от поцелуя у меня голова закружилась. Мне не страшно стать с ним ближе. Я знаю, что он меня не оставит понадобилось время, чтобы дракон выплеснул эмоции и немного пришел в себя. Отстранившись, он подумал и не смог отпустить меня дальше, поэтому просто обнял и трепетно поцеловал висок. Наши сердца бились так быстро, и мысли были хаотичны. Но кое-что оставалось неизменным. «Я влюбился в тебя, это точно», — пробормотал он на ухо. Сай всегда был скор в суждениях. Любит — значит любит, ненавидит — значит ненавидит но даже ненавидя меня много лет, он никогда не пытался расправиться или сделать больно, хотя по сюжету все еще было обязан это сделать». «Я знаю», — ответила хладнокровно, незаметно сжимая пальцами его рубашку. «И ты в меня», — уверенно кивнул он. «И не мечтай», — ответила презрительно. «Не спорь», — легкомысленно отмахнулся он, а потом серьезно спросил. «Выйдешь за меня?» — Возможно, — уклончиво ушла от ответа. — Значит, сегодня. По-своему все понял негодей. Я подумаю. — фыркнула я, не зная, смеяться мне или плакать. — Я за тобой зайду, — деловито объявил Сай. — Только давай не к темным. Тут же насторожилась я, выпадая на секунду из привычного образа. — У светлых поженимся. — Все, что хочешь, пока ты согласна. — солнечно улыбнулся боевик, получивший подтверждение своим выводом. «Я еще не согласна. Опомнившись, попыталась все исправить, но...» «Я только что закончил копировать базы данных системы и все вспомнил. Я знаю, что ты согласна». Желтые глаза смотрели на меня с теплой насмешкой. А в сердце зародилось большое подозрение относительно количества драконят, которые от меня потребуют. «Черт. Кстати, система интересуется, какую профессию ты хотела бы в реальном мире». Любовь – удивительная штука. Она способна превратить недостатки в достоинство, а достоинство в преимущества. Это великий фильтр, который делает избранника идеальным со всех сторон. Любви не нужна объективность, ведь все эти вещи – лишь набор предпочтений. Пока кто-то ищет добрую, красивую, хозяйственную, любящую жену, другой видит привлекательность в мрачности, сексуальность в надменности и доброту в хладнокровии своей избранницы. Как известно, вид всех вещей в этом мире зависит от точки зрения. Не нужно меняться. Кто-то обязательно увидит тебя под правильным углом. Часто первое впечатление о другом человеке играет решающую роль в развитии последующих отношений. Часто это впечатление оказывается верным. Но иногда случаются несчастные случаи, когда другой человек слишком важен. И можно сделать глупость при знакомстве. Будет хорошо, если у них появится второй шанс.